Глава десятая. Ненависть. Кразимеон лежал под яблоней, сунув руку под голову и щурил глаза. Солнечные лучи, пробивающиеся меж листвы, слепили. В пальцах демона вертелась травинка, кончик которой он время от времени покусывал. Рядом с ухом басиста гудел шмель, заглушая взволнованное чириканье ссорящихся печук. Из трапезной доносился лишённый окраса голос — терпеливо назидающий живущих при монастыре сироток. Из-за монотонности речи старой настоятельницы глаза демона непроизвольно закрывались. А Одурманивающе пахло перезревшими плодами и свежескошенным сеном. Двенадцатое лето пребывания демона на той стороне было на исходе. За все прошедшие годы, кроме тех, что он провел в заморских далях, Крас ни разу не жил так вольготно, как ему повезло пожить в замке Упхулия. Ему попадались разные люди, но среди них не оказывалось тех, возле которых хотелось бы задержаться надолго. Если бы не помощь засланных демонов, которые ненароком или по велению темного владыки встречались на его пути, он давно бы взвыл и, плюнув на проклятую деву, вернулся на обратную сторону. Там даже летучие мыши, Пугающиеся вопли демона и кружащиеся под сводом пещеры казались родными. Кразимеон скучал по друзьям, жаркому воздуху и огненной лаве. Все на той стороне казалось скучным и пресным, холодным. Лишь однажды, проснувшись среди ночи и гадая, что его могло разбудить, обнаружил, что где-то далеко взорвался мощный вулкан. Сердце защемило от тоски. И желание искупаться в лаве или, на худой конец, побегать среди внезапно выстреливающих гейзеров. Кразимеон счастливо рассмеялся, словно на его увидев, как на обратной стороне он однажды заблудился и забрёл в долину грязевых гейзеров, не зная об их коварной начинке. А потом неделю не мог вычесать глину из волос, и никакое купание в лаве не помогало. Распластавшись на полу, крас, каждой частичкой своего тела, впитывал знакомое сотрясение земли, пусть совсем слабое, из-за огромного расстояния, отделяющего демона от извергающегося где-то вулкана. Вспомнились руки матери, укладывающей его маленького на склоне огнедышащей горы, чтобы та своими подземными колебаниями усыпила беспокойного младенца. Дорогие сердцу памятные моменты разбередили душу, и заставили завыть в ночи, что вызвало переполох на постоялом дворе. Люди, боясь вернуться в прибежище нечистой силы, не нашли ничего лучше, чем подпалить его. Спасибо, порадовали. Правда, постояльцы, увидев, как нечто, не боящееся огня расправляет свои огромные крылья, с криками разбежались. А демон всего лишь хотел погреться и просто забыл, что может быть видимым в пламени. Именно в этот момент Кразу как никогда захотелось увидеть незнакомый вулкан, и он отправился в дорогу, не подозревая, что нужно перелететь море. Если бы не подвернувшийся на полпути корабль, измученный холодом и ветрами демон, скорее всего, не добрался бы до земли, где обитают краснолицые люди. С каким наслаждением он вошел в лаву! Кразимеон даже не попытался узнать, смертельна ли она. Так сильно ему хотелось почувствовать вкус родины. Много позже, столкнувшись с демоном по имени Всевидящий, Краз получил небольшое письмо от темного Владыки, в котором тот признался, что мощнейшее землетрясение на той стороне, произошедшее на исходе очередной холодной зимы, устроил именно он. Владыка почувствовал, что дух скитальца пал, а потому послал ему такую своеобразную, очень даже в стиле демонов, весточку. И вообще, после извержения старого вулкана на той стороне заметно потеплело, на что обратили внимание не только засланцы из-за порога. За зиму реки до дна уже не промерзали, лето увеличило теплые дни, а народ, успевая собрать урожай, перестал голодать. Время, проведенное у жерла вулкана, где быстро собралась пестрая компания демонов, Крас считал одним из самых счастливых. Если бы вулкан вновь не уснул, вечный странник ни за что не покинул бы жаркий кусочек родины. Устав прятать глаза от солнца, демон повернулся на Воспоминания вызвали на лице Краза тонкую улыбку. Жаль, что его жаркая любовница Галая не смогла уйти с ним. А он не захотел жить среди краснолицых людей, строителей ступенчатых пирамид. Уж слишком много крови текло по их стенам. Кразимеон, рядом с Рианой, выполняющей свои обязанности демоницией, чувствовал себя лишним, а помогать ей во внушении людям, что они должны приносить человеческие жертвы, не желал. И здесь вовсе не было той жалости, что он испытывал в замке Пхулия. Крас знал, если за дело возьмутся два высших демона, то на земле пирамид не останется ни одной живой души. А на пороге вырастет такая огромная очередь, что ангелы-пограничники захлебнутся работой. Ну и темный владыка не останется в стороне. Придушит Кразимеона при первой же встрече. Во всем должно соблюдаться равновесие. В женский монастырь Его привел холодный ветер, который все больше остужал землю, готовя ее к осени. Присмотрев очаг в трапезной и заполненные работящими прислужницами кладовые, демон посчитал, что вполне может перегодить здесь какое-то время. Тем более, что потребником в монастыре и не пахло. То ли тот еще не добрался до далеких от столицы мест, то ли по какой-то причине обходил их стороной. К Розимиону меньше всего хотелось разбираться с подобными загадками, а потому ему ничего не мешало пребывать в умиротворенном состоянии. Отогнав наглого шмеля огоньком пламени, вырвавшимся присытой отрыжке, демон с удовольствием потянулся и получил удар в лоб. Переспевшее яблоко, стукнувшись о крепкий череп, разлетелось на куски. «Неужели я какое-то яблоко не заметил?» — подумал Крас, недовольно вглядываясь в колышущиеся под дуновениями ветра листву. Ведь, выбирая уголок для отдыха, он взмахом крыльев сшиб с дерева те плоды, что могли потревожить его царственный сон. Что за чёрт? И тут же получил еще один удар. В то самое незащищенное место на шее, под подбородком, где от неожиданности нервно дернулся кадык. Брезгливо смахнув с себя коричневую мякоть, демон поднялся. Он ни на минуту не сомневался, что стрелял в него человек, засевший на соседнем дереве, поскольку траектория полета снаряда четко указывала туда. Еще не видя того, кто осмелился закидывать его гнилыми яблоками, Крозимеон почувствовал дивный запах розы. Память услужливо подсказала, при каких обстоятельствах он не раз улавливал столь запоминающийся аромат. Впервые демон заметил его в замке Пхулия. И хоть на клумбах развратного лендлорда в изобилии росли цветы, именно эту сладковатую ноту Кразимион различил в опочивальне лорда Рондвилла. А ведь вазы, украшающие комнату, стояли совершенно пустые. Демон помнил, как он оглядывался в незнакомом помещении. Второй раз он почувствовал аромат раскрывшейся розы вообще в странном месте и в странное время. Зимой на площади, где казнили Пхулия Невоздержанного. Громкий процесс разоблачения заговорщика, служителя дьявола, закончился отсечением головы. За казнью наблюдали прибывшие не по своей воле вассалы Пхулия. Король знал, как следует усмирить мятежную знать. Тогда, учуя знакомый аромат, Кразимеон внимательно огляделся и выделил из толпы Чету Рондвилл. Леди Евсения была бледнее обычного, но по-прежнему оставалась прекрасной. А в третий раз сладкий аромат демон уловил в порту, когда намеревался перелететь через море, чтобы увидеть проснувшийся вулкан. Среди карет стоящих на пристани, он приметил одну, чью дверцу украшал герб лорда Рондвилла. После таких совпадений, невольно поверишь, что дивный запах сопровождает высокородную леди Рондвилл. Неужели это она прячется в ветвях? Предположение заставило улыбнуться. Демон мысленно представил, как леди набирает полную запазуху яблок и лезет на дерево. Получив Очередную порцию гнилых плодов, чьи ошмётки застряли в ремнях на груди и плечах, Крас встал в полный рост. Ему достаточно было стукнуть крылом по воздуху, чтобы стрелок, а вместе с ним и оставшиеся на дереве яблоки, слетели вниз. Человек в серых одеждах, вовсе не похожий на леди Рондвилл, ойкнул от неожиданности и, ударившись о землю, зашипел, словно змеёныш. «Демон!» поднял его за шкирку, и теперь тот болтался в воздухе, возмущенно, дрыгая ногами. «Да ты кто такой?» начал допрос демон, но, увидев нежный овал лица, залитые румянцем щеки и сверкающие от слез глаза, поправился. «Кто ты такая?» Девчонка-подросток насупилась, и, несмотря на унизительное положение, так как ее покачивало словно тряпку на ветру, сложила руки на груди и отвернула лицо. «Молчим, значит», — вздохнул демон, заметив, что гордячка все таки косит на него глазом. Тряхнув для верности еще раз, от отчего тесёмки на фартуке развязались и к ногам демона посыпались остальные снаряды, он поставил девчонку на ноги и, лапищей стащив с ее головы туго повязанный платок, нахмурил брови. «Волосики золотые». Глазки васильковые. Припомнились ему слова поварихи, описывающей дочь лорда Рондвила. Наклонившись, Кразимеон втянул в себя ее запах. Приятный, но вовсе не пахнущий розами. Что за загадка? Только и успел подумать, как отхватил крепкую пощечину. «Ты чего?» опешил Кразимеон, пораженный враждебностью девочки. «А ты?» — зло выкрикнула она и, выхватывая из пальцев демона косынку, прошипела. «Ненавижу тебя! Если бы могла, убила бы!» «За что?» Кразу уже стало интересно, в чем он провинился. Чтобы не смотреть на девочку свысока, присел на корточки и, цепко ухватив ее дрожащий подбородок, развернул к себе лицом. По обветренным щекам неудержимо катились слезы. Что я такое сделал, чтобы ты желала мне смерти? В том-то и дело, что ничего. Поймав удивление в его глазах, закричала. Где был ты, назвавшийся ангелом-защитником, когда я тебя звала? Где был ты, обещающий, что все будет хорошо? Когда я пряталась в грязном подвале, кишащем крысами, и рыдала, ведь только что на моих глазах убили родителей. Где был ты? Обманщик доверчивых детей, когда я брела по темным улицам и умирала от голода. Где был ты? Где? Ненавижу тебя! Ненавижу! Лючи я! Почему кричишь? Из-за деревьев показалась обеспокоенная монашка. Оглядевшись и не найдя собеседника послушницы, удивленно спросила: И с кем ты разговариваешь? Девочка, прежде чем повернуться к настоятельнице,. Быстро вытерла фартуком заплаканное лицо. Ни с кем, и в последний раз, обернувшись на Кразимеона, добавила: Я думала, что у меня над головой распустил крылья ангел, а оказалось, там лишь черная пустота. А я так на него молилась. Что ты такое говоришь? запречитала монахиня, прижимая к себе худенькое тельце подростка, обессиленного от всплеска чувств. «У каждого из нас есть ангел-хранитель, и ему нельзя кричать, что он ненавистен». «Этому можно», — прошептала Лючия, скомканным платком вытирая злые слезы. Крас пришел в себя только тогда, когда у него от долгого сидения на корточках понемели ноги. Встав, он побрел прочь от монастыря, собирая кончиками опущенных крыльев дорожную пыль. Донос. Даже не знаю, с чего начать, ваше наисветлейшее светлейшество. Вроде бы надо возрадоваться, что умница Лючия разглядела суть Кразимеона, но в то же время все, чему я был свидетелем, весьма печально. У нашей девочки такая душевная рана, такой нарыв, что слезы душат меня, а рука, держащая перо, дрожит. Хотя мы и послали добрых монахинь в порт, Чтобы они нашли и обласкали бедняжку, им удалось залечить лишь ее телесные раны. Как вспомню тот роковой день, когда на ее земных родителей напали грабители, действовавшие так стремительно и свирепо, что ангелам-хранителям не удалось отвести беду, сердце рвется на куски. «Как жаль, что мне, Эсфиму, И Андаэлю невозможно было предугадать смерть лорда и леди Рондвилл и оказаться рядом. Мы в тот момент следили за болтающимся в порту Кразимионом, боясь его новой встречи с Лючией. А нам, глупцам, следовало бы сделать все наоборот, жаждать их встречи и подталкивать. Пусть бы демон приобрел в глазах нашей девочки еще больше вес. Но сейчас она по-прежнему воспитывалась бы в большой родительской любви, коей монахини, как бы они ни старались, одарить не могут. Теперь же у нас появились опасения, что повзрослевшая Лючия любви от демона не примет. И придется нам ждать добрую сотню лет, чтобы возродившаяся дочь света вновь встретилась с Краземионом для которого нынешний день должен стать уроком. Детям лгать нельзя, даже в благих целях. Ваш Анхель. По скриптум. Эс Фим самолично написать донос не смог, так как они с Андаэлем, которые час рыдают друг у друга на плече. Пойду дам ангелочку носовой платок, поскольку он сморкается в одеяние нашего достопочтимого старца. Нехорошо это.